Часть третья. Любовники. Телеграмма. Тихую теплую осень нового тысячелетия еще не успели выстудить октябрьские ветры. Погода выдалась пасмурная, но воздух был так легок, и деревья стояли такие золотые, что казалось, будто солнце вовсе никуда не пропало а просто рассыпалась по ветвям, вместо того, чтобы светить с неба. И город был залит этим распыленным солнечным светом, и не думалось о приближающейся зиме, к которой в последнее время Дина стала слишком чувствительна. Они из кости даже поговаривали о том, не переехать ли им к морю, в дом, в котором прошло его детство, где живет его девяносто шестилетняя мать, и шести-десяти-восьмилетняя Серафима, где большая часть дома заколочена и пустует, и где можно было бы на вырученные от продажи квартиры деньги сделать подобающий ремонт и жить в тепле всю оставшуюся жизнь. К тому же Костина нелюбовь к морю давным-давно улетучилась вместе с обидой на несчастных родителей за свое непонятное, неправильное детство, а на смену обиде пришло прощение и сострадание. Дина открыла глаза. Едва забрежил рассвет, и можно еще поваляться в постели. Сегодня им обоим никуда не нужно спешить. Почти выходной среди недели. У Дины творческий день, а у Кости одна лекция на вечернем отделении. Она взяла Костину ладонь, покоящаяся на ее груди, и прижала к губам. Потом поднялась, накинула на обнаженное тело халат и вышла из спальни в кабинет. Включила компьютер. Когда она вернулась, причесанная и посвежевшая, в почтовом ящике уже ждало письмо от Гоши. Дина прочла его, улыбнулась, отключила умную машину и вернулась к Косте под одеяло. Тот спросонок прижал ее к себе покрепче. Куда ты бегала без меня? Пробормотал он. За почтой ответила Дина. Что пишут? Гошка пишет, у них сегодня потепление минус сорок пять. Вот и славно, хоть погреются детки. А как насчет погреться чайком? Да мне и так тепло. — сказал Костя, и уложил Дину на себя. «Я тебя раздавлю!» — засмеялась Дина и уткнулась лицом в его мохнатую посидевшую грудь. «Ну, раздави, раздави! Я это ужасно люблю, ты же знаешь!» Дина готовила чай и горячие бутерброды под звуки Костиного пения, раздававшегося из ванной. Это было ритуальное утреннее пение и сегодня исполнялся «Дом восходящего солнца». В репертуаре последних лет устоялось несколько мелодий, среди которых было и «Июльское утро», «Юрай хип» и их же «Симпати» и «Возрождение феникса» от «Феномены» и некоторые другие русские народные песни, как их называл Костя. У него был красивый голос. Динина мама когда-то не ошиблась касательно его певческих способностей. И Гошку наследовал от папы музыкальный слух и бархатный баритон. Как же Дина любила, когда они вдвоем усаживались за рояль. Его по настоянию Дины перетащили в гостиную еще до рождения сына. Они играли в четыре руки и пели на два голоса все, что угодно – подхватывая любую мелодию и импровизируя на ходу. В прихожей зазвенел звонок. Дина вернулась в кухню с телеграммой в руках. Тут же появился Костя. Он был в халате с мокрыми волосами и растирал побритое лицо. Дина молча протянула ему белый листок. «Серафима умерла. Ты свободен. Мать!» — прочел Костя вслух. Он сел за стол. Его лицо ничего не выражало. Дина села напротив и молчала, глядя на него. «Я свободен!» — усмехнулся Костя. «Надо же! Мать и отца пережила, и его любовницу. А я теперь свободен!» Он поднял глаза на Дину. «Да я давно свободен с того дня, как уехал из своего дома!» и трижды свободен с тех пор, как тебя встретил. Дина протянула руку и погладила его по щеке. Костя прижал ее ладонью к губам и долго не отпускал. Потом сказал с задором, что ж, мир ее праху. Надеюсь, она была счастлива, а я голоден. Дина разлила по чашкам крепкий чай с легким экзотическим ароматом как они оба любили по утрам, и положила по горячему сандвичу на тарелке. Костя Рыча набросился на бутерброд. Аппетит его не претерпел ни малейших изменений за последние тридцать лет и был всегда отменным, не сказываясь при этом на фигуре, чему располневшая с годами Дина слегка завидовала. Костя вдруг замер с полным ртом, глядя на Дину безумным взглядом. Дина испуганно посмотрела на Костю, ничего не понимая и не зная, чего ждать. Через миг он уже улыбался и торопливо дожевывал кусок. «Боже мой, Дина!» — заговорил он, в торопях проглатывая пищу. «Что? Костюша, что случилось?» Дина по-прежнему ничего не могла понять. С тем же выражением озарения и внезапной радости на лице Костя бросился на колени перед Диной. «Дина, моя, моя радость, я наконец-то!» Заговорил он, перебивая самого себя. «Ты теперь, Дина, я тебе делаю, будь моей женой, будь моей законной женой!» Поняв, наконец, что происходит, Дина залилась смехом. — Костя! Господи! Видел бы ты себя! Я сейчас умру! — Что? Что такое? Он растерянно смотрел на Дину, в свою очередь не понимая, что происходит и что вызвало у любимой такой приступ смеха. Дина была не в состоянии что-либо объяснять. Она хохотала и утирала слезы салфеткой когда и до кости дошла вся комичность картины, он рухнул лицом в Динины колени и тоже затрясся от смеха. — Балван, Нет, я конченый балван, стонал он. — Прости, прости! Ну, хочешь, я все сначала начну? Он поднял голову и посмотрел на Дину. Дина резко успокоилась, взяла в ладони, Кости на лицо, и порывисто и нежно принялась целовать его. Лоб, щеки, глаза, губы. Они поднялись оба и крепко прижались друг к другу. Из закрытых глаз Дины потекли слезы. Потом она заплакала на взрыд. Дина плакала. Не потому, конечно, что ей стало жаль несчастную Серафиму. Тридцать лет демоном разлучникам витавшую над их с костью гнездом, или, напротив, ангелам хранителем, осенявшую их любовный союз? Почему она плакала? От радости, что, наконец, сможет стать законной женой своего возлюбленного? Навряд ли по этой причине. Если уж это не имело значения и тридцать, и двадцать лет тому назад, когда столько проблем навалилось на них со всех сторон, сейчас штамп в паспорте и подавно потерял свою актуальность и значимость. Дина плакала, а Костя молча прижимал ее голову к своему плечу. А потом они решили, что полетят проведать Костину мать, оставшуюся в огромном доме вместе с преданной Аннушкой, чтобы обсудить с ней свой возможный предстоящий переезд. Ремонт дома, если, конечно, мать еще в состоянии обсуждать подобные вещи. Еще они уладят на месте формальности с Костиным новым статусом, а потом вернутся и устроят свадьбу, свадьбу с отсрочкой в тридцать долгих лет. В тридцать счастливых лет.